«Подо мной банкетный зал Большого Дворца Вермильона. Он еще более величественный, заполненный и веселый, чем я его когда-либо видел. Я стою на галерее музыкантов. Раньше я прокрадывался сюда во время перов, на которых мне было еще рано присутствовать. Не то чтобы бабушка часто устраивала перы, если не считать званого обеда на Сатурнале в день зимнего солнцестояния, которое она давала по большей части, чтобы позлить по пессу. Зато дядя Гертед почитал любые торжества, хоть языческие, хоть христианские, которые давали повод открыть бочки с вином и вызвать свой дублирующий двор во дворец, где все они могли притворяться, что королева умерла, и играть свои роли, пока возраст их совсем не ослабил. Но в зале подо мной дворян больше, чем когда-либо угощал дядя Гертед. Стены богато украшены гирляндами из астролиста и плюща, среди изумрудных листьев блестят красные ягоды, висят цепочки серебряных колокольчиков, в веерах мечей и алебард острого железа хватит, чтобы экипировать армию. Я смотрю налево, потом направо. С одной стороны стоит Алиса, ребенок лет 11 12 С другой стороны Гариус с сестрой, а я стою между близнецами и своей бабушкой. Девочки стоят, сжимая покрытые резьбой перила из красного дерева, а Гариус сидит, давая отдых больным ногам. Мой взгляд приковывает блестящая толпа внизу. Пышные наряды ушедшей эпохи, целые состояния в шелках и те, и каждый лорд блещет богатством, демонстрируя его всем и каждому. Когда я проснусь, вряд ли хоть один из этих сотен будет еще жив. Всех заберет возраст, и дети, стоящие сейчас рядом со мной, уже будут старше, чем можно себе представить. Долгое время я верил, что моя бабушка явилась в этот мир уже сморщенной и покрытой шрамами, а железная седина в ее рыжих прядях столь же древняя, как лишайник на статуях. Я нервничаю, видя ее девочкой, хотя и сам не знаю от чего. Наверное, потому что это значит, однажды наступит и моя очередь стать старым. Пир почти закончен, хотя столы по-прежнему ломятся от еды и слуги снуют туда-сюда, докладывая и доливая. Тут и там видны пустые места». Лорды не твердо стоят, кланяются хозяину и уходят в сторону огромных дверей, излишне аккуратные поступью нетрезвых людей. Повсюду гости отставляют свои тарелки. Даже собаки по краям зала уже утратили энтузиазм к брошенным костям и едва рычат, заявляя на них право собственности. Во главе огромного стола из отполированного дуба, ярдов 50 в длину, почти скрытого под серебряными тарелками, кубками, канделябрами, супницами и кувшинами для вина и воды, Сидит мужчина, которого я знаю только по картинам. Его портреты так редки, что я задумывался, они сожглали их Красная Королева. Его фамилия голод. Светловолосый гигант краснолица этой выпивки. Его мундир тщательно украшен эмблемой красного знамени Марки, но покрыт винными пятнами и расползается по швам. На холстах его рисовали вечно молодым и прославленным, каким он смотрел на побережье Адоры, или каким его представляли художники. Его изображали в начале вторжения, которое должно было привязать герцогство к трону Красной Марки. «Война Барж», так ее называли, поскольку он погрузил свои войска на речные баржи и проплыл 16 миль по морю, чтобы добраться до крепости Таллин. А теперь он выглядит лет на 50, если не больше, и годы его не красят. Мою бабушку он зачал таким же старым, каким был его отец, когда зачал его. Не знаю, где сейчас старый голод, может, уже мертв или сгорбился на своем троне над тарелкой с супом. Но близнецы смотрят мне на отца. Молчаливая сестра уставилась на кого-то с необычной даже для нее интенсивностью, и гарриус нахмурившись, следует за ее взглядом. Мы с Алисой присоединяемся к ним. Мы смотрим на женщину, примерно по центру стола. На мой взгляд, она ничем не выделяется. Ни старая, ни молодая, ни красавица. Одета по-матерински скромно, платье сшитое с блеклой черно кремовой ткани. Блестят только ее волосы цвета вороного крыла под паутиной сапфиров на серебряной проволоке. «Кто она?» – спрашивает Алиса. «Госпожа Шиваль. Незначительная дворянка из какого-то королевства Порты. Из Лизба, кажется. Гариус хмурится, копаясь в памяти. Консультирует короля Отелла. Она что-то вроде его неофициального советника. «Элиас наблюдает за ней». Говорит Алиса, и Гарри усморгает, смотрит в другой конец помещения, где вдалеке от пирующих у стены в тени стоит мужчина и, по всей видимости, набивает трубку. В этом человеке есть что-то знакомое, что-то в шустрых, неугомонных движениях его рук. Он тянется вверх, чтобы раскурить трубку от настенной лампы, и свет падает на его поднятое лицо. пруд Бог ты мой!» «Разумеется, они меня не слышат. Я не здесь!» Я всего лишь сновидец, плавающий по воспоминаниям носителей моей крови. Это не может быть Тепрут. Этому человеку около 40, а доктору Тепруту, которого я знаю, за 50. И к тому же, как бы придворный моего прадеда мог путешествовать по всей разрушенной империи во главе цирка. Должно быть, это его предок. Но лишь взглянув на него, увидев быстрые птичьи движения головы, он осматривает столы, всегда возвращаясь взглядом к нашей госпоже под сапфировой сетью. Я знаю, что это он. Я знаю, что когда он откроет рот, я услышу гляди и жесты неугомонных рук будут сопровождать каждое его слово. «Элиас?» Эта женщина ему не по силам. Говорит, она здесь, чтобы убить кого-то. Обрывает Алису Гариус, сердито отмахиваясь скрюченной рукой. Имя его сестры снова ускользает от меня, и лишь тишина в том месте, где оно должно прозвучать. «Я не слышала, чтобы она что-то произносила». Говорит Алиса, пристально глядя на свою сестру, которая по-прежнему решительно и сосредоточенно смотрит на женщину внизу. «Кого собирается убить эта женщина?» «Дедушку», — почти шепотом говорит Гариус. «Она хочет изменить судьбу нашей семьи». «Зачем?» «Это не тот вопрос, который задал бы я. Уж точно не в одиннадцать. Я бы спросил, где нам спрятаться». «Не скажет», — отвечает Гариус. Молчаливая сестра отводит глаза от женщины внизу и смотрит в мою сторону. На миг я уверен, что она видит меня. Эти разные глаза, голубой и зеленый, пронизывают меня насквозь. Затем она возвращается взглядом к женщине. «Она не знает?» – спрашивает Алиса. «Тише, дитя», – говорит Гарриус, хотя он сам всего лишь мальчик. Сейчас он выглядит серьезным, старше своих лет и печальным, словно на нем лежит огромное бремя. Я мог бы быть королем. Я мог бы стать хорошим королем. Моя бабушка хмурится. Она не может ему солгать, даже в этом возрасте, когда весь мир наполовину воображаемый. Почему мы снова говорим об этом? Гариус вздыхает и садится. Нуждается в моей силе. Ей нужно видеть, иначе эта женщина убьет всех нас, прежде чем мы сможем ее остановить. Алиса хмурится сильнее. Делала это и раньше, не так ли? Гарриус едва заметно кивает. И даже до того, как мы родились. Не дело этого! Алиса говорит им обоим. Скажите отцу, пошлите на нее стражу, пусть ее бросят. У... Нужно видеть. Гарриус опускает голову. Эта женщина больше, чем кажется, намного больше. Если мы не узнаем ее, прежде чем начнем действовать, то потерпим поражение. Молчаливая сестра перегибается через перила, уставившись на женщину с такой интенсивностью, что дрожит всем своим тощим телом. Она смотрит так пристально, что я почти ожидаю увидеть, как линия между ними подсвечивается расходуемой энергией. Гариус сильно горбится, с его губ слетает слабый вздох. Поднимаются невидимые силы, по моей коже от них бегут мурашки, а меня здесь на самом деле даже нет. Сапфиры в волосах женщины внизу, кажется, не только отражают свет ламп, но сверкают каким-то внутренним огнем. Яркий танец синевы на черноте волос. Она ставит свой кубок и смотрит вверх. Встречается взглядом с молчаливой сестрой, и на ее темных, как вино, губах играет полуулыбка. «Ай!» Гарри ускричит от боли, плотно прижав руки и ноги. Молчаливая сестра открывает рот, словно хочет закричать, но звука нет, хотя кажется, будто воздух дрожит от крика. Я смотрю на ее лицо. Она стоит по-прежнему не отрывая глаз от женщины. На миг, готов поклясться, от глаз молчаливой сестры поднимается дым, и она все равно не отворачивается. Ее ногти царапают темное дерево, какое-то невидимое давление отталкивает ее назад, и, наконец, словно сломавшаяся ветка, она отлетает, крутится и останавливается только об стену позади. Она встает, согнувшись пополам, держа руки на бедрах, судорожно вздыхая, и бледные волосы закрывают ее лицо. «Что?» Голос Гариуса слабый и хриплый. Больше похож на тот голос, который я знаю. «Что ты видела?» Нет ответа. Тянется тишина. Я оборачиваюсь посмотреть, что делает женщина, когда молчаливая сестра неожиданно выпрямляется. Ее лицо открывается, и я вижу, что теперь один ее глаз жемчужно-слепой, а второй потемнел, не оставив воспоминания о голубом небе. Все. Молчаливая сестра говорит так, словно это последнее слово, которое она произнесла. «Надо что-то делать!» Алиса в кое-то веке похожа на ребенка и говорит очевидное. «Дайте мне только подойти к ней поближе, и я воткну в нее кинжал». Иллюзия исчезает. «Это будет нелегко». Гариус не поднимает головы. «И раньше видела достаточно, и потому отравила ее вино». «И?» Алиса поворачивается и смотрит на пир. «Видишь мужчину, лежащего на столе возле нее? Он мёртв. Она поменяла кубки». Я не спрашиваю себя, как такая тихая и юная молчаливая сестра узнала несколько часов назад, какой кубок смазать ядом или где его достала. Она узнала это тем же способом, каким женщина внизу узнала, что нужно поменяться с соседом. Они обе одинаково отмечены. «Исусе!» Алиса прислоняется к балясине, ее глаза суровы. Женщина не сдвинулась. Она берет с тарелки последний цукат, разговаривая с мужчиной рядом, с тем, что не мертв. Она смеется на все, что он говорит. Так если не яд, то что тогда? Гарриус невыразимо устало вздыхает и поднимает голову, словно та весит с человека. Люди, которые меня охраняют мои. Я заменил людей отца на своих. Это дорого, но они наемники высочайшего класса. Их верность глубока, как мои карманы. Мы подождем ее в галерее мечей, и. Она не уйдет. Услышав эту информацию, Алиса поднимает бровь. Мгновением позже она торопится к двери и резко стучит по ней. Входит человек в дворцовое ливреи, толкая кресло на колесах. Это бдительный крепкий мужчина, и тонкий белый шрам подчеркивает его правый глаз. Хотел бы я сказать, будто сразу заметил, что он не просто слуга, но не уверен, так ли это. Молчаливая сестра помогает Гариусу сесть в кресло, и он взмахом показывает, чтобы его выкатили. Сейчас он слаб и еще более скрючен. Это больше, чем истощение. Сестра потратила его здоровье на то, что ей было нужно. Второй Громила ждет в следующей комнате среди инструментов, которые слишком велики, чтобы музыканты их могли унести. Арфа, барабаны, длинные трубчатые колокола. Громила помогает спустить кресло по лестнице. Любой аристократ, который по желанию короля остается во дворце, будет размещен в гостевом крыле, а чтобы добраться до него из королевского банкетного зала, надо пройти по длинной галерее мечей. Если женщина планирует убийство, то наверняка она приглашена остаться на ночь. На миг я задумываюсь, что ни один из людей Гариуса не вооружен, но разумеется, вряд ли он получил бы разрешение на своих наемников с оружием в королевском доме, родственник он или нет. Особенно, если он наследник, которому не видать трона. Наемникам можно хорошо заплатить, чтобы они рискнули скрытно пронести ножи, но только чертовски маленькие, иначе их заметят. Вряд ли мой прадед или его отец настолько небрежный, что не проводят регулярные проверки, и уж точно бабушка впоследствии станет их рьяной сторонницей. Впрочем, парочка наемников вроде этих может довольно быстро удушить женщину веревкой. Мы идем по дворцу, и Гариус на своем кресле с грохотом катится впереди по знакомым проходам, которые удивительно мало изменились за 60 лет. Прямо перед галереей Алиса замедляется, потом остальные, а потом и я». Молчаливая сестра остановилась позади, рядом с черной дубовой дверью, и указывает на нее. «Что она говорит?» – спрашивает Алиса брата. «Я... Он выглядит потерянным. Я ее больше не слышу». Впрочем, все ясно и без слов. Мы идем в дверь и оказываемся в высоком узком помещении, которое заставлено шкафами закрытыми спереди тонкими листами стеклозодчих, и в каждом пара десятков бабочек, проткнутых булавками. Вся комната заполнена пыльными легионами бабочек. Мутные стекла приглушают великолепие их крыльев. За стеклом приколоты дюжины утраченных лет. Я раньше здесь не бывал, а если и бывал, то насекомых отсюда уже убрали. «Мы ее упустили?» Отваживается Алиса, вытаскивая из кладок своей кремовой юбки маленький злобный нож. Молчаливая сестра качает головой. «Гвен, она в безопасности?» Гарриус пытается выпрямиться в своем кресле, вспомнив о младшей сестре, той самой, которую Алиса пронзит стрелой со стен цитадели Амирот 6 лет спустя. Молчаливая сестра кивает, хотя и с грустью, словно уже знает то, что знаю я. Гарриус с усилием поворачивает голову и смотрит на мужчину рядом. «Грант, есть женщина, которую нужно убить. Она скоро пойдет по галерее мечей. Она угроза мне и моей семье». «Когда дело будет сделано, вам придется немедленно оставить дворец и службу мне. Вы получите 300 крон золотом». Грант смотрит на мужчину за Гариусом. «Она будет одна?» «С ней могут быть другие, но никакой стражи, никто не вооружен. Госпожа Шеваль единственная, кто должен умереть. У нее в волосах сапфиры». «Синяя госпожа». «Понятно». Грант чешет подбородок. Пальцы у него толстые и покрыты шрамами. «Три сотни». «Уверены, милорд? Убийство во дворце не пустяк. Если не уверены, то за такое лучше не браться. Вас найдут на месте, если только ваши сестры не смогут вас спрятать». Гариус устерпит эти вопросы. В конце концов, у них есть смысл, хоть они и дерзкие. «Я уверен, Грант. Йохан, цена справедливая». «Справедливая, милорд. Второй человек, который темнее и старше, склоняет голову. Его высокий и тихий голос удивляет меня». Где мы получим деньги? Порт Исмуд. Там есть мой торговый агент Карлс в течение двух недель. Затем мы ждем в тишине среди мертвых бабочек. Сушеные крылья в шкафах неподвижны. Проходит 5 минут, 10 час. Молчаливая сестра поднимает руку. Грант и Йохан идут к двери. Мы идем за ними. Алиса катит перед собой Гариуса. В галерею мечей ведут двойные двери. И здесь я вижу разницу между сегодняшним днем и галереей через 60 лет. Бабушка развесит на стенах портреты фехтовальщиков, упражняющихся в своем искусстве. Её отец предпочитал не масло, а железо. На стенах висят сотни мечей, все указывают в потолок и все разные. Грант выламывает из держателей прекрасный экземпляр. Двуручный меч с клинком из черного железа. И передает Йохану. Потом берет себе меч покороче, но тяжелее, из тевтонской стали и направляется в сторону двойных дверей в дальнем конце. Двери открываются за секунду до того, как два наемника до них доходят. И там стоит она, госпожа Шиваль, а за ее спиной горничная в королевских цветах, сопровождающая ее в покое. Госпожа с виду совершенно не удивлена, увидев приближающихся к ней мужчин с мечами на гало. Уже через несколько лет ее можно будет назвать почтенной женщиной, и она улыбается материнской улыбкой, укоризненной, но снисходительной. гляньте на себе! Говорит она и поднимает руку с маленьким серебряным зеркальцем. Йохан останавливается, словно врезался во что-то твердое. Он поднимает свободную руку, сцепившись с чем-то, чего я не вижу. Мышцы его шеи напрягаются, сухожилия выпирают от усилий. Слева Грант оказывается в подобной ловушке. Он с ужасом на лице сопротивляется, рука с мечом не шевелится, свободная рука пытается что-то схватить. Госпожа Шиваль проходит между ними, а ошеломленная горничная остается стоять на месте. «Разве детям не пора спать?» Она немного наклоняется, обращаясь к трио. Алиса не тратит время на светские разговоры или беседы, а просто прыгает вперед, спрятав нож сбоку. «Нет». Госпожа быстрее, и легким наклоном кисти зеркало направляется в сторону ребенка, останавливая ее так же эффективно, как остановила обоих наемников. «И остались только близнецы голоты». Она смотрит на них. Гариус сгорбился в своем кресле, молчаливая сестра рядом с ним. Госпожа игнорирует мальчика и встречается взглядом с его сестрой. «Мы уже встречались, дорогая». И снова материнская улыбка, хотя теперь я вижу за ней нечто более жесткое. «Ну, у тебя и взгляд, юная леди. Но если собираешься заглянуть туда, где тебе смотреть не стоит... Что ж, давай просто скажем, что будущее очень яркое». Молчаливая сестра ничего не отвечает, только смотрит. Один ее глаз жемчужно слепой, а другой темный и нечитаемый. Все это. госпожа Шиваль махает рукой в сторону наемников, которые по-прежнему сопротивляются, хрипя от напряжения и быстро переставляя ноги. Все это очень неудобно. Сейчас мне надо двигаться быстро, поэтому простите, что не остановлюсь поговорить. Она поднимает свое зеркало на линию между своими глазами и глазами молчаливой сестры. Это дыра, говорит она. И так оно и есть. На месте серебра и отражения лишь темная всепоглощающая дыра, засасывающая свет, звук и воздух. Я чувствую, как меня тянет вперед, сама моя сущность источается через кожу и устремляется в жуткую пустоту. Молчаливая сестра протягивает в сторону зеркала раскрытую ладонь, закрывая его от взгляда, и медленно, целенаправленно сжимает пальцы. Ее рука в ярде от зеркала, но раздается чистый звон бьющегося стекла, и из ее кулака течет кровь. Дыра уменьшается, закрывается и исчезает. Поразительно! Говорит госпожа и делает шаг вперед. Ее глаза голубые. Я таких раньше не видел. Настолько голубые, что почти сливаются с белками, от отчего в ней есть что-то нечеловеческое. Еще шаг вперед, и она протягивает руку в сторону молчаливой сестры. Впечатляюще для такой юной. Но у меня нет времени на впечатление, детя. Ее губы дрожат от раздражения. «Пора умирать!» И нечто оттуго скрученное у нее внутри высвобождается так внезапно, что по воздуху почти видимой рябью проходит пульсирующий толчок. Молчаливая сестра отшатывается, словно от удара. Она остается на ногах только из-за того, что держится за кресло Гариуса. Старается вернуться на место, словно борется с сильным ветром, мрачно скривив рот от напряжения. Синяя госпожа поднимает другую руку и выпускает свой яд на девочку, которая беззвучно охнув падает на одно колено. Синяя госпожа подходит, а моя двоюродная бабушка беспомощно сгибается перед ней. «Назад!» Мой крик никто не слышит, и я беспомощно стою, желая убежать. Но мне негде спрятаться в этих воспоминаниях крови. Синяя госпожа наклоняется. как Когтистые руки с обеих сторон приближаются к голове молчаливой сестры, чтобы нанести смертельный удар. Но что-то ее останавливает, словно воздух густеет. Гариус стонет и извивается в кресле. Его тело сотрясается по мере того, как сестра вытягивает из него силу. Они родились соединенными, и хотя острая сталь их разъединила, оставалась еще нерушимая связь. Похоже, то, что делает молчаливую сестру сильнее, ослабляет Гариуса, ломает его. И судя по тому, каким я увижу этого мальчика спустя несколько десятилетий, уже стариком, то, что она забирает, вернуть, видимо, уже невозможно. О, Мария! Рычит синяя госпожа через стиснутые зубы, но молчаливая сестра, хоть и склонившись, продолжает сопротивляться ей, по мере того, как Гарриус приносит в жертву свою силу. «Это всего лишь отражение», – выдыхает Алиса за спиной госпожи Шевель. «Это мне неровня С чем бы ни сражалась девочка, оно, похоже, слабело. У наемников все было совершенно по-другому. Оба стояли спиной к стене, и лезвия их мечей неотвратимо прижимались к их шеям хотя никто, кроме них, не прикасался к клинкам. Где-то вдалеке раздается крик. Я отрываюсь от схватки воль и вижу, что горничная сбежала. Наверное, через несколько секунд в битву вступит дворцовая стража. Молчаливая сестра очень медленно поднимает голову. Ее волосы мокрые от пота, шея дрожит от напряжения, а на лице, когда она встречается взглядом с синей госпожой, играет знакомая мне ухмылка. Алиса уже подняла свой маленький ножик. Ее запястье белое, словно его обхватывают чьи-то пальцы, а свободная рука отчаянно хватает пустой воздух. Крошечными шажками, каждый из которых дается ей с огромным трудом, она приближается к синей госпоже со спины. Звучат все более громкие крики, теперь уже ближе, и вдалеке во дворце раздаются набатные колокола. Бросив ругательство на языке, которого я никогда раньше не слышал, синяя госпожа вырывается, мчится по галерее мечей и исчезает между двумя наемниками, свернув налево в двойные двери. Когда она пробегает мимо них, Грант и Йохан прекращают сражаться и оседают у стен, вцепившись себе в шеи, из которых им на грудь льется кровь. Я стою, ошеломленный глубочайшим чувством облегчения, хотя мне ничего и не угрожало. Алиса уже бежит, но в неправильном направлении, она преследует госпожу. Измученная молчаливая сестра стоит на четвереньках, опустив голову. Гариус оседает в своем кресле, и теперь он искалечен, каким я его всегда и знал. Остатки его здоровья принесены в жертву силе сестры, вытянутые по той борозде, которая их все еще соединяет. Его глаза, почти скрытые в тени чудовищного лба, замечают меня, или, по крайней мере, мне так кажется. На миг я встречаюсь с ним взглядом, и мои внутренности сжимает холодная рука от грусти, которую я не могу объяснить. Знаю, я не из тех людей, кто способен на то, что сделал сегодня этот мальчик. Мои братья, мой отец, сама Красная Марка, все они могут отправляться ко всем чертям. Я не собираюсь принимать на себя удар, предназначенный другому. Я бегу, хотя и не знаю, бегу ли я от взгляда Гариуса или за Алисой». Путь «Синей госпожи» по дворцу отмечен стражниками, сражающимися с отражениями, которые видят только они. Уже поздно, и за исключением стражников, дворец безлюден. На самом деле он по большей части безлюден в любое время дня. Дворцы – это сплошное представление. Слишком много комнат и слишком мало людей, которые могут ими насладиться. Король не может подпускать своих родственников слишком близко. И таким образом, внутренний дворец – это всего лишь роскошные покои, которыми никто не наслаждается. И которых никто не видит, кроме уборщиков, протирающих пыль, и архивариусов, проверяющих, что уборщики не убрали ничего, кроме пыли. Мы пробегаем мимо новых сражающихся стражников. Опасные люди всегда там, где король. Ни в тронном зале, ни в этот час. Но и по коридорам они ходить не будут, охраняя вазы и ковры. Они будут близко к человеку, который имеет значение. Я догоняю Алису, хотя это и непросто. Я уже бегал раньше по этим коридорам. Ну, в основном по коридорам дальше, поскольку Красная Королева не очень-то любила своих внуков. Но иногда ребенком я проносился по этим залам. Но, как это ни странно, синяя госпожа намного опережает нас обоих. Однако ей понадобится удача, и немало. Не так она все планировала. Это уже отчаяние или гнев... Или и то, и другое, и новый план был придуман на месте. Пока я бегу рядом с Алисой, пытаюсь вспомнить, что мне рассказывали о смерти прапрадеда. Ничего не получается. Мне всегда было глубоко плевать на всех мертвецов, если только не нужно было запомнить какой-нибудь впечатляющий факт о моей родословной, который мог бы дать мне преимущество в спорах с гостившими у нас аристократами. Уж, конечно, я запомнил бы, если бы какая-нибудь безумная ведьма жестоко убила его прямо во дворце. Кто-то из предков умер на охоте... Почти наверняка. А другой от переизбытка Эля. Это мне всегда казалось забавным. Хотя Алиса выглядит мрачно и готовится убийство, я не могу избавиться от чувства, что худшее позади. В конце концов, я никогда не знал ни одного из старших голотов. Первый и второй. Так их называли историки. И у меня была целая жизнь на привыкание к тому факту, что они оба мертвы. И, честно говоря, мне на это достаточно пяти минут. Мы обнаружим, что синяя госпожа его убила или нет, но в любом случае она сбежит. И я чувствую себя намного легче, чем когда смотрел на ее спину в галерее мечей. Хотя и там опасность мне не грозила. Как бы то ни было, я в этих воспоминаниях успокаиваюсь и оглядываюсь через плечо. Уверен, я слышал, как гавкнула собака. Пожимаю плечами и догоняю Алису, которая поворачивает за угол и начинает подниматься по лестнице. Ну вот опять. Лай гончий. Уж точно ни одной шавки из банкетного зала не позволено бегать по дворцу. Снова, еще ближе. Невыносимо. Псины из зала шатаются по коридорам власти. От неожиданного сотрясения я сбиваюсь с шага. Землетрясение? Кажется, трясется весь дворец. «Ударь его!» Женский голос. «Поднимай его!» Голос мальчика. Я открываю глаза, смущенные, но по-прежнему разгневанные за собаки, и большая рука шлепает меня по щеке. «Какого?» Я вцепляюсь себе в лицо. «Гончий, Ял!» Снори отпустил меня, и я упал на колени. Земля пыльная, ночь темная, звезд много, и они рассыпаны в таком изобилии, что составляют молочную ленту на небесах. «Собаки?» Теперь я их услышал. Они лаяли вдалеке, но недостаточно далеко. «Они нас выслеживают, все еще гонятся за ключом». Снори снова помог мне. «Уверен, что хочешь его оставить?» «Конечно». Я вытянулся в полный рост и выпятил грудь. «Меня так просто не запугать, старый друг!» Я хлопнул его по спине со всей мужественной энергией, на которую только был способен. «Ты забываешь, кто без оружия штурмовал башню жуликов!» Снори ухмыльнулся. «Пошли, поведем их в холмы. Посмотрим, не найдется ли подъем, которого им не осилить». Он повернулся и пошел вперед. Я последовал за ним, пока темнота не поглотила его полностью, а Кара и Хэннон шли по бокам от меня. «Будь я проклят, если отдам сейчас ключ. Мне понадобится то, чем можно откупиться, если меня поймают. И к тому же, даже если я вручу ключ с Нори и сбегу в другую сторону, те сволочи все равно меня выследят. Речь тут шла о банкирах, а я был должен им пошлины. Они будут преследовать меня до края мира».